Доли Олдертон. Мои нереальные парни. Пролог. В день моего появления на свет, 3 августа 1986 года, первую строчку в хит-параде синглов занимала The Edge of Heaven группы U M. С тех пор её включали на полную громкость каждый мой день рождения. Едва я просыпалась. Вспоминаю, как прыгала в пижаме по родительской кровати и ела на завтрак сэндвичи с разноцветной посыпкой под дерзкое да-да-да Джорджа Майкла на вступительных тактах. Вот почему меня нарекли мужским именем Джош. Нена Джош Дин. Я страдала из-за этого на протяжении всей юности. Плоская грудь в купе с квадратным подбородком и без того придавали мне мальчишеский вид. Однако взрослая жизнь, как водится, обратила все отклонения и детские конфузы в уникальный опыт. Странное второе имя и праздничный бутерброд, щедро намазанный маргарином и покрытый разноцветной кондитерской посыпкой, породили мою персональную мифологию. о которой однажды со смущением и гордостью я поведаю за заинтригованным слушателем. Удручающая странность плюс время равно пикантная эксцентричность. В свой 32-й день рождения, 3 августа 2018 года, я почистила зубы и умылась под аккомпанемент The Edge of Heaven. Люцис из динамиков в гостиной. Преданная самой себе, я посвятила день любимым занятиям и еде. На завтрак тост с сырцом пошёт. Я авторитетно заявляю, что к 32 годам достигла совершенства в трёх вещах. Первое приходить в любое место вовремя, с запасом в 5 минут. Второе задавать собеседнику вопросы, требующие развёрнутого ответа. В тех ситуациях, когда у меня нет желания вступать в диалог, как по-вашему, вы интроверт? Она экстраверт. Вы чаще прислушиваетесь к голосу разума или сердца? Вам случалось что-нибудь поджигать? И третье: я безупречно готовлю яйца пашот. Я залезла в телефон и обнаружила селфи своих улыбающихся родителей и поздравление с днём рождения. А моя лучшая подруга Кэтрин прислала по ватсапу видео, на котором её дочурка Оливия лепечет с днём лаздения тётя Нино. У неё до сих пор не получается выговорить правильно, несмотря на все мои усилия. Ещё одна подруга Мира отправила гифку: роскошный длинношерстный кот держит в лапе мартини и сообщение: "Жду не дождусь вечера имениницы". Хотя к 11:00 она наверняка уже будет в постели. Вот что происходит, когда молодые родители слишком рьяно готовятся к вечеринке. Они изнуряют себя ожиданием, попадают в капкан собственного бахвальства, тушуются на публике и в конце концов уходят домой после двух пинт. Я прогулялась до Хемпстед-Хит и искупалась в дамском пруду. На третьем круге начал накрапывать мелкий летний дождик. Я люблю плавать под дождём и осталась бы ещё, но почтенного вида спасательница приказала мне выйти из воды по соображениям здоровья и безопасности. Я сказала, что сегодня у меня день рождения, втайне надеясь на дополнительный подарочный круг. Вот это она заявила, что если молния ударит в открытый водоём, то поджарит меня как ломтик бекона. А ей подобные неприятности не нужны ни в день рождения, ни в любой другой. После обеда я вернулась к себе. Моя новая квартира с одной спальней, маленькая, зато впервые своя. Она располагалась на втором этаже викторианского дома в Арчвие. Агент по недвижимости расписал её как тёплую, оригинальную, требующую обновления. В квартире имелся коричневый ковёр, текстуры напоминающие кофейные гранулы, кухонный гарнитур из сосны с двумя сломанными дверцами и ванная комната в стиле 80-х с персиковым кафелем и запущенным биде. Предчувствуя, что на ремонт придётся копить целую жизнь, я всё-таки благодарила судьбу, когда просыпалась по утрам и разглядывала завитки декоративной штукатурки на потолке. Я даже не надеялась когда-нибудь обзавестись собственным жильём в Лондоне, и сам факт исполнения этой несбыточной мечты превращал квартиру в лучшее место на земле. У меня было двое соседей. Альма, пожилая вдова с верхнего этажа, Любила при встрече поболтать о разведении помидоров на подоконнике и щедро снабжала меня остатками восхитительного домашнего кибеха. С мужчиной снизу я до сих пор не познакомилась, хотя в течение месяца после переезда предпринимала несколько попыток. На мой стук в дверь никто не реагировал. Альма сказала, что тоже никогда с ним не общалась, но один раз говорила с его сожительницей о счётчике электроэнергии в доме. Я только слышала, как он приходит с работы в 6 часов, сидит практически в тишине до полуночи, затем готовит и ест ужин перед телевизором. Эна скопила деньги на квартиру из личных сбережений, гонорара за первую книгу Вкус и аванса за вторую книгу Крошечная кухня. Сборник рецептов Вкус был вдохновлён семейными кулинарными традициями, моими друзьями и единственными долгими отношениями. пайёстками и любимыми шеф-поварами. Рецепты сменялись в воспоминаниях о том, как шло становление моих кулинарных вкусов и параллельно персональных предпочтений и взглядов на жизнь. Я рассказывала, как совмещала основную работу учителем английского языка в средней школе с организацией клуба ужинов по вечерам и выходным, и в конце концов накопила достаточную сумму, бросила всё и стала зарабатывать только написанием книг о еде. Также я не забыла упомянуть об отношениях и окончательном дружеском расставании с первым и единственным бойфрендом Джо, который поддержал моё решение написать о нас. После неожиданного успеха вкуса я получила колонку в приложении к газете. Несколько гибельных для души, но спасительных для банковского счёта партнёрских соглашений с продуктовыми брендами и контракт на ещё две кулинарные книги. Крошечной кухне, завершённой совсем недавно, я поведала о готовке и радостях жизни в арендованной квартире-студии с однокомфорочной плитой игрушечного размера и острым дефицитом свободного места на кухне. Это было моё первое отдельное жильё после расставания с Джо. Сейчас я с головой погрузилась в третью книгу безымянный проект о сезонной кулинарии, который пока находился на этапе разработки. За годы писательства я поняла, что это самая лучшая стадия, ведь произведение ещё не вышло за рамки идеи, а значит, лишено недостатков. Я набрала ванну и включила излюбленный плейлист на iTunes. В мои 20 он назывался Иду на пьянку, но пару лет назад я переименовала его в Золотое времёчко, чтобы отметить переход от безрассудных плотских развлечений к осознанному, взвешенному удовольствию. Я составила плейлист для сборов на вечеринку ещё на первом курсе. И с тех пор воспроизводимые на полную мощность треки неизменно сопровождали череду женских ритуалов: мытьё волос и их сушка с наклеенной вниз головой для увеличения объёма на 10%, выщипывание верхней губы, два слоя туши, второй бокал, два пшика духов, когда звучал предпоследний трек Nothing bad at G, thank Такси уже стояло у дверей, а я крямсала ноги одноразовой бритвой над раковиной, потому что забыла побрить их в душе. Мои подстриженные до плеч волосы вернулись к естественному тёмно-каштановому цвету. Недавно я обрезала чёлку в попытке скрыть новые морщинки на лбу, тонкие, как папиросная бумага, но достаточно заметные, чтобы хотелось о них забыть. К счастью, я экономила время на макияже. С косметикой я никогда не дружила и слава богу. Так как уход за собой ужат немало, у меня слишком много времени и служил постоянным источником феминистской вины наряду с полным отсутствием интереса к рукоделию и всем видам спорта. Иногда, впадая в уныние, я развлекалась подсчётом минут, которые потрачу за всю жизнь на депиляцию верхней губы, если доживу до 85, и представляла, сколько языков могла бы выучить за это время. На вечеринку по случаю дня рождения Я надела чёрное платье с высокой горловиной и открытой спиной. Лифчик я отвергла, просто чтобы показать, что не нуждаюсь в нём. Ничтожное утешение в обмен на маленькую грудь. Впрочем, на этот счёт я не переживала, окончательно смирившись со своей комплекцией. У меня был досадный 11-й размер одежды, средний рост 5 футов 4 дюйма, и я радовалась возвращению моды на большие попы. Я даже с некоторой гордостью отметила, что теперь их обладательницы занимают более двух категорий на любой порностриминговой платформе. В этом году несколько знакомых остались без приглашения. В частности, мой бывший бойфренд. Я хотела позвать Джо, но тогда пришлось бы звать и его девушку Люси. В общем-то, она была безобидным созданием, хотя и носила сумочку в форме туфли на шпильке. Только Люся всегда считала, что между нами есть какая-то недоговорённость. Стоило ей выпить три бокала определённого сорта розового вина... «Это блажь?» — пытала она уставшего бармена, вынужденного отвечать на этот вопрос 134-й раз за день, как у неё возникало желание поговорить. Она спрашивала, есть ли у меня к ней претензии, не чувствую ли я неловкости между нами, подчёркивала, насколько я важна для Джо и какую особенную роль играю в его жизни, обнимала меня и неоднократно изъявляла надежду стать подругами. Мы виделись уже раз пять, а они с Джо встречались больше года, но на светских раутах Люси по-прежнему норовила выяснить отношения в укропном уголке. Я часто думала о том, почему она это делает, и пришла к выводу, что Люси смотрит чересчур много постановочных реалити-шоу — Очевидно, она не считала вечеринку состоявшейся, пока две женщины в платьях с Баской не брались за руки, и одна из них не говорила «После того, как ты переспала с Райаном, я не считаю тебя своей подругой, но всегда буду любить как сестру». Всего в ПАП пришло 20 гостей. В основном — университетские друзья, пара школьных приятелей, бывшие коллеги и те, с кем я работала в настоящее время. мыли также друзья, с которыми я виделась ровно дважды в год. Один раз на их день рождения, второй на моём. В какой-то момент мы пришли к обоюдному пониманию, что не хотим вовсе отказываться от нашей дружбы, но абсолютно не горим желанием тратить на неё время вне этих двух встреч в году. Такое молчаливое соглашение одновременно и удручало, и радовало. Правила хорошего тона требовали пригласить партнёров и супругов. По большей части это были добропорядочные мужчины, отнюдь не блиставшие красноречием. И я знала, что они весь вечер просидят за барной стойкой, потягивая пинту за пинтой, а по пути в туалет будут всякий раз говорить мне: "С днём рождения". В конце концов, они устанут и примутся ворчать своей второй половине, что пора домой. Я древелась мужчинам, с которыми подруги связали жизни, и особенно их манере общения. На вечеринках, куда я ходила с Джо, между подружками и жёнами его друзей всегда царило чувство общности. Пересекаясь через бойфрендов, мы обменивались мыслями, слушали, больше узнавали друг о друге и постепенно сближались. Со временем я заметила, что оказавшиеся в одном пространстве мужчины поступают ровно наоборот. Обычно они считали разговор успешным, если удавалось вернуть факты или сведения, неизвестные другим, рассказать интересный анекдот, дать наставление, выразить мнение о планах на будущее или как-нибудь иначе оставить след в разговоре, словно метку на стволе дерева. Их угнетало, если они узнавали больше, чем сообщали, как будто вечеринка прошла впустую или они проявили себя не с лучшей стороны. Особенно их радовали в случае банальных совпадений. Мужчины, которых я встречала на днях рождения подруг, всегда искали точку пересечения во взглядах или жизненном опыте, чтобы без усилий установить мгновенный контакт с собеседником, не пытаясь его узнать или понять. «Ого, мой брат тоже учился в универе лица. Ты где жил? Серьёзно? Вот дела. Выходит, ты знаешь Силвердейл Роуд?» прямо у местного копа, ко типа слева от копа. Ко да, а на самом, у девушки друга моего брата был там дом, как тесен мир, а в пап на углу заглядывал в королевский герб. Нет. Зря отличный пап, просто шикарный. Из всех вторых половинок я обожала только Гетина, давнего бойфренда моего университетского друга Дена. Мы втроём были знакомы сто лет и провели вместе немало безумных ночей и незабываемых выходных. Уж на кого-кого, а на Дэна и Гетина, всегда можно было рассчитывать в вопросе пренебрежения традициями. Однако в последнее время их поступки всё чаще разочаровывали своей тривиальностью. Во-первых, они закрыли свои отношения к моему огорчению, поскольку их союз — Был единственным известным мне успешным примером полигамии, а истории о сексуальных похождениях того и другого стали притчей во языцех. Во-вторых, они составили ужасно запутанный график употребления спиртного, согласно которому пить дозволялось только в определённые выходные, а в другие нет, и никакого алкоголя по будням. Наконец, они перестали ходить по вечеринкам, потому что вечно откладывали деньги. а недавно начали процесс усыновления и купили в Бромле дом с двумя спальнями. Дэн и Геттен пропустили по две пинты лимонада, поведали кошмарную историю о дереве на соседском участке, которое переросло к ним в сад, и уехали в восьмом часу, чтобы добраться до Бромле, словно им предстоял путь в Мордор. Подарки были хорошо продуманными. Гости внимательно отнеслись к моей личности, предпочтениям и образу жизни. Среди прочего, раннее издание "Свадьба в Троицу" Филиппа Ларкина, моя любимая марка "Тимчитого соуса чили", который можно купить лишь в Америке, и китайское денежное дерево в качестве сувенира на новоселье и талисмана для новой книги. Схалтурила только моя бывшая школьная начальница Она подарила оформленную в рамку иллюстрацию 1950-х годов с изображением женщины за мытьём посуды и надписью: "Если бы Бог создал меня для работы по дому, он бы насыпал бриллианты в раковину". Не в первый раз я получала подарок такого сорта. Очевидно, моё длительное одиночество и пристрастие к водке Смартине наводили окружающих на мысль, что мне нравятся кричащие винтажные лозунги. высмеивающие пьяных, отчаявшихся, бездетных, падких на сладости или расточительных женщин. Я поблагодарила её за подарок. Мои друзья Эдди и Мира предложили мне дорожку кокаина. Они умирали от желания хорошенько оттянуться вместе в первый раз за полтора года, поскольку в течение этого срока Мира была беременна, родила и совсем недавно перестала кормить грудью. Теперь она могла накачиваться выпивкой без резкого навредить ребёнку. В глазах Эдди и Миры я разглядела дикий восторг новоиспечённых родителей, вырвавшихся на свободу. Я вежливо отказалась от подношения, от меня не ускользнуло, что под кайфом Мира без умолку трещит о необходимости декретного отпуска для отцов, особенно упирая на фразу стандартной патриархальной концепции воспитания. Это никак не мог принять удобную позу И беспокойно переминался с ноги на ногу, и оба беспрестанно говорили о фестивале в Гластонбери, словно его устраивали. Моя единственная незамужняя подруга Лола отвела меня в сторонку и посетовала на осуждение и холодность исходящей от женатых гостей. На губах у неё была красная помада, на голове нечто невообразимое из наполовину подколотых, наполовину распущенных завитых локонов. на манер парика Баэстера. Лола сооружала подобные прически только с сильного похмелья, когда хотела поднять самооценку. Она призналась, что прошлым вечером много выпила на свидании, которое началось в семь часов в пабе на берегу канала, перетекло в ужин, затем в бар, потом в другой, после чего в три часа ночи к ней домой. Судя по всему, она не ложилась спать. Моя единственная незамужняя подруга Лола — занималась организацией мероприятий. Но я назвала бы её внештатным специалистом по свиданиям. Вот уже 10 лет она отчаянно искала серьёзных отношений, и никто из наших общих знакомых не мог понять, почему ей не удавалось зайти дальше нескольких свиданий. Очаровательная, забавная, красивая. Природа щедро наградила её не просто огромным бюстом, а огромным бюстом, не нуждающимся в лифчике, по словам Лолы Она обалдела из-за вчерашнего свидания. Я пошутила, что её причёска говорит сама за себя. Лола хотела ехать домой на метро, но согласилась выпить ещё бокал просекко на дорожку. Я пообещала, что вскоре придёт младший брат Эдди, холостяк, 26 лет, и стажёр в ветеринарной клинике. Моя самая давняя подруга Кэтрин, которую я знала с первого дня средней школы, спросила меня о планах на предстоящий год. Я сказала, что похоже, наконец созрела для новых отношений, она так и порсияла, вероятно, усмотрев в моём желании искать партнёра скрытое одобрение своего решения выйти замуж и родить ребёнка. Я заметила, что после 30 люди воспринимают любой ваш выбор как прямое осуждение об их жизни. Если они голосуют за либеральных демократов, а вы за лейбористов, значит вы поддерживаете лейбористов нарочно, чтобы досадить им. и переехать в пригород вслед за ними, вы отказываетесь исключительно из желания подчеркнуть, что в отличие от них ведёте светскую жизнь. Петрин познакомилась с будущим мужем Марком в 20 с небольшим и с тех пор проповедовала многолетнюю моногамию, зазывая всех под свои знамёна. Я была пассивной одиночкой, то есть не ходила на свидания вот уже 2 года, с тех пор как рассталась с Джо. Мы встречались 7 лет. брожили вместе четыре, наши жизни и круги общения были тесно связаны. При мне он взял моду говорить сей же час вместо сейчас и называть Facebook книгой лиц. Примечание. Деятельность социальной сети Facebook запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Конец примечания. После разрыва я на 6 месяцев ушла за гул. Чтобы наверстать упущенный за эти годы секс. Правда, за год для меня ограничился тремя мужчинами, с каждым из которых я пыталась построить серьёзные отношения. Диагностировав у себя созависимость, накануне тридцатилетия я решила завязать с романами и посмотреть, что собой представляет одиночество. С тех пор я впервые жила одна. Путешествовала самостоятельно. Изучителя и по со-местничество писателя превратилась в полноценного писателя с опубликованной книгой и отбросила все привычки, накопленные за почти 10 лет уютной, комфортной моногамии. Недавно я вновь почувствовала себя готовой к свиданиям. Последние заказы принесли в 11. Кэтрин ушла не задолго до того, потому что была беременна. Она об этом не говорила, но я и сама догадалась. В начале Кэтрин съела маринованные огурцы со всех бургеров, а потом заказала тарелку корнишонов. Её страшно тянуло на солёное во время беременности оливей. Я спросила: "Не сказались ли её вкусовые пристрастия на выборе имени для ребёнка?" Она обиделась. За последние несколько лет я много узнала о том, что не нравится беременным женщинам и молодым мамам. Например, любые вопросы или комментарии насчёт имени их ребёнка. Одна подруга перестала со мной разговаривать, когда я весьма любезно сообщила, что имя её сына Бо следует писать B E A U, а не на манер французского множественного числа B E A U X. Увы. Свидетельства о рождении уже выдали. Другая разозлилась на мой вопрос о том, что сподвигло её назвать дочь Бэй, лавровое дерево, оконная ниша или дорожный карман. примечание Английское слово bay используется для обозначения всех этих понятий. Конец примечания. Особенно их выводила из себя, если они сообщали вам имена своих детей по секрету, а вы случайно проговаривались кому-то, и это доходило до сведения матери. Но с самой страшной бестактностью, хуже, чем вопросы о возрасте, о крышка на людях и еда с ножа, было догадаться об интересном положении женщины и спросить её намек. Когда же вас наконец известят о ребёнке, нельзя говорить, что вы докадовались, они это ненавидят. Им нравится нотка театральности, сопутствующая важному признанию. Если честно, я их понимаю, и, возможно, сама поступала бы так же. Откуда ещё брать острое ощущение, если вам 9 месяцев нельзя пить спиртное? Вот почему я лишь молчики внула, когда Кэтрин ушла с вечеринки под выдуманным предлогом, якобы утром ей надо починить машину. Около 10:00 вечера раздались призывы отправиться в круглосуточный клуб на Кингс-Кросс, в основном со стороны вновь прибывшего стажёра, которого Лола уже вовсю обхаживала. Однако к четверти двенадцатого никто его так и не поддержал. Эди и Мири пора было возвращаться домой, чтобы отпустить няню. Наблюдая за ритмичным движением их челюстей, я с ужасом представляла ожидающую их нервную бессонную ночь. Лола и ветеринар удалились на поиски винного бара, иначе говоря, какого-нибудь тёмного места, где можно будет внести друг другу пьяную чепуху, пока один из них не сделает первый шаг, и они не займутся петингом на диванчике. Я не возражала, так как сама уже хотела отправиться на боковую Я в Милане прощании оставшихся гостей и не вполне трезво призналась всем в любви. Дома я прослушала половину эпизода любимого на текущий момент подкаста Забавные истории о серийных убийцах в женщинах. Смыла тушь с ресниц, почистила зубы нитью-щёткой, потом поставила новый старый томик Свадьба в Троицу на книжную полку, а китайское денежное дерево на каминную. Я чувствовала себя необычайно приподнята. В тот августовский вечер, в первые часы второго дня 33-го года моей жизни, мне казалось, что все случайные мелочи давным-давно складывались так, чтобы совпасть в этом моменте. Я легла в постель и впервые в жизни скачала приложение для знакомств. Лола, ветеран в этом деле, рекомендовала Линкс — иконка с силуэтом дикой кошки. по его словам, у них был самый большой выбор подходящих мужчин и лучшие показатели по совпадениям для долгосрочных отношений. Я заполнила раздел обо мне: Нина Дин, 32 года, кулинарный писатель. Местонахождение: Арчвей, Лондон. Ищу любовь и идеальную булочку с изюмом. Я загрузила несколько фотографий и вскоре уснула. 32-й день рождения, самый заурядный из всех возможных, чудесным образом положил начало самому странному году моей жизни.